Глава вторая. Дождь закончился, и на дорогу спустился туман. Он был словно густой кисель, в котором увязло само время. Эрик не шевелилась. Она смотрела сквозь ветровое стекло невидящим взглядом, а перед глазами стояла недавняя картина. Она стоит на пустынной дороге и смотрит в лицо незнакомца. Он улыбается. Эрик улыбается в ответ любуясь твердой линии рта, смягченной легкой улыбкой. Губы мужчины размыкаются, словно он собирается что-то сказать, и Эрика задыхается от нахлынувших чувств. Она боится, страх сковывает ее, но в то же время ей нестерпимо хочется поцеловать его. Так сильно, словно от этого зависит ее жизнь. Она подается вперед, и сердце начинает биться быстрее. Сильное желание сводит с ума. Эрика часто дышит и чувствует, как внизу живота рождается сладостное томление. Незнакомец шагает навстречу, принимая ее в свои объятия. Их губы, наконец, встречаются. Голова идет кругом. Язык незнакомца проникает в ее рот, и Эрика чувствует сладковатый вкус мяты. Громкий стук ворвался в сознание, напугав ее до полусмерти. Что происходит? Где она? Вокруг было темно, лишь на панели светились синие огоньки. Она в своей машине. Хвала небесам! Из груди вырвался вздох облегчения. Выглянув в окно, Эрика нахмурилась. Возле машины стояли двое ребят в униформе и улыбались ей, словно старые знакомые. «Помощь нужна, мисс!» Эрика выбралась из машины и с опаской огляделась по сторонам. Ей все еще казалось, что таинственный незнакомец где-то здесь, рядом. Облизнув пересохшие губы, она ощутила привкус мяты, и сердце зашлось в бешеном ритме. Что за бред? Эрика раздосадованно тряхнула головой, прогоняя остатки наваждения. То, что сейчас с ней творилось, не лезло ни в какие рамки приличий. Мысли о муже и его белобрысой стерве целиком вытеснил таинственный незнакомец. «Разве это нормально?» «Позвольте!» Один из парней, бородатый верзила с глазами-пуговками, мягко отодвинул Эрику в сторону, уселся за руль и, повернув ключ зажигания, прислушался. Машина жалобно заскрипела, пытаясь завестись, а затем снова умолкла. «Понятно», — резюмировал Бородач. «Сейчас отбуксуем вашу малышку на сервис. Завтра будет как новенькая». «Как завтра?» Эрик растерянно посмотрела на второго паренька. Тот лишь молча пожал плечами. «А как же...» Она осеклась. «Не беспокойтесь, мисс», усмехнулся бородач. «Сначала забросим вас в отель, здесь совсем рядом. А завтра к полудню ваша крошка будет ждать вас на парковке». «Спасибо». Не сказать, чтобы Эрика была рада такому повороту, но не ночевать же на улице. Она тяжело вздохнула и поплелась следом за молчаливым парнишкой. Спустя каких-нибудь полчаса Эрика входила в парадную дверь отеля. Еще с улицы она отметила необычный стиль трехэтажного здания, по обеим сторонам которого возвышались башни со остроконечными шпилями, а окна были похожи на бойницы старого замка. Лишь в одном из них на первом этаже горел свет, и это казалось странным. Но лишь оказавшись в холле, Эрика в полной мере оценила буйную фантазию дизайнеров. Выполненный в готическом стиле интерьер напоминал кадры из фильмов о Дракуле. Начать с того, что стены были выкрашены в красный, а не какой-нибудь случайный беж или ваниль. Мебель, сплошь черный дуб, щедро натертый воском. На стенах бра в виде старинных подсвечников, а вдоль одной из стен — красивый диван, судя по всему, из кожи какого-то несчастного животного. Она поморщилась. В целом было не дурно, но как-то уж слишком мрачно. Подойдя к стойке ресепшена, Эрика замерла в нерешительности. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» Место администратора пустовало. Собственно, не только оно. Во всем холле не было ни души. Эрика невольно поежилась. «Эй!» Она нетерпеливо похлопала по кнопке звонка, стоявшего прямо перед носом. «Вымерли тут все, что ли?» Противный металлический звук прошелся по нервам, и змеёй скрутился в центре желудка. Это было нехорошее чувство, Эрика знала. Она нетерпеливо забарабанила пальчиками по стойке ресепшена, медленно прикидывая пути к отступлению. Мало ли что, вдруг придется бежать. За спиной раздалось покашливание. От неожиданности Эрика вздрогнула и круто развернулась на месте. «Вы?» — она с изумлением уставилась на давнишнего знакомого, лихорадочно соображая, откуда он мог здесь взяться. «Вы что, преследуете меня?» Страх волной прокатился по телу, и Эрике стоило немалых усилий сдержать нервную дрожь. Незнакомец ехидно ухмыльнулся. «Хотел задать вам тот же вопрос». Эрика вспыхнула. Нахальный самец, вообразивший себя Альфой, играл с ней, как сытый кот играет с перепуганной насмерть мышкой. «Вот еще, меня не интересуют такие, как вы», выпалила она и еще сильнее покраснела. Незнакомец демонстративно обвел ее взглядом, от которого вдоль позвоночника прошла дрожь. Внизу живота образовалось напряжение, и Эрика едва не застонала от досады. «Черт, черт, черт! Нужно немедленно взять себя в руки!» Она с вызовом уставилась в лицо незнакомца и поняла, что этот бой ею проигран. Непринужденная поза, приподнятая бровь и насмешливая ухмылка Все говорило о том, что хозяин положения здесь он. «Такие, как я?» Мужчина расплылся в улыбке. «И какой же я, по-вашему?» Эрика едва не застонала. Разговор принимал опасную форму. Нужно было срочно ретироваться. Но куда? Чертов администратор как в воду канул. А на улицу — не лучшая идея. «Послушайте, я устала и хочу, чтобы меня просто оставили в покое». Эрика бросила раздраженный взгляд на стойку ресепшена. «Вы не знаете, куда все подевались?» «Понятия не имею». похожая ситуация его забавляла. Эрика уставилась на мужчину, закипая все больше. «По-вашему, это смешно?» «Разумеется, нет», едва сдерживая улыбку, ответил незнакомец. «Вам смешно? Ну, конечно, вы ведь уже заселились. Можно издеваться над другими сколько душе угодно». Эрика едва не плакала. «У меня появилась идея», — уже без сарказма сказал незнакомец. «Я провожу вас в мой номер, а себе просто возьму другой». Эрика с подозрением посмотрела на мужчину. «Это что, очередная дурацкая шутка?» На этот раз его лицо было серьезным. В темных глазах отражался свет, от отчего незнакомец походил на мифического Мефистофеля. Эрика невольно содрогнулась. «Но как же...» «Не беспокойтесь, я сам улажу формальности». Мужчина шагнул навстречу. «Идем?» По коже пошли мурашки. Эрика отступила на шаг, пытаясь справиться с нарастающей паникой. «Все было не так. Все неправильно». Совсем не вовремя вспомнился поцелуй, которого в действительности не было, и Эрика машинально облизнула губы. Незнакомец снова расплылся в улыбке. «Вы боитесь меня?» – спросил он с нажимом. «Да». Эрика вновь покраснела. Она не понимала, с чего вдруг стала такой откровенной, но все же почувствовала облегчение. «Да, она боится. Боится того, что с ней творится в его присутствии. Боится боли. Всего». Эрика закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Вы в безопасности». Услышала она тихий голос и почувствовала едва уловимый запах мяты. По телу прошел электрический разряд, и Эрика в страхе распахнула глаза. Незнакомец стоял так близко, что она могла чувствовать тепло его тела. «Черт возьми, что он с ней делает?» Она отступила еще на шаг и уперлась спиной в стойку. «Пожалуйста», — прошептала срывающимся голосом. «Я не причиню тебе боль» незнакомец коснулся ее руки и эрика едва не задохнулась от нахлынувших ощущений взгляд устремился на губы которые были так близко стоило лишь качнуться вперед и она завладеет ими эрика зажмурилась соблазн был велик идемте за мной услышала она голос в котором снова появился сарказм тепло ушло эрика открыла глаза и с удивлением уставилась на незнакомца который сейчас стоял в метре от нее. Его глаза блестели, как два обсидиана, а губы скривились в саркастической ухмылке. Эрика ощутила, как лицо заливает краска. Бессовестный наглый самец. Ей стало стыдно. Хотелось оказаться на краю Вселенной, лишь бы только не видеть этого нахала. «Если меня спросят, что я делаю в вашем номере, скажу, что я ваша любовница». Бросила она зло, и, не глядя на мужчину, Зашагала в сторону лестницы. «Далеко собрались?» — прозвучал за спиной насмешливый голос. «Если не хотите здесь заблудиться, советую не убегать от меня». Эрика замерла, пытаясь совладать с клокочущим внутри гневом, глубоко вздохнула и, натянув на лицо кривую улыбку, развернулась на 180 градусов. «Могу поспорить, девушки у вас нет». Улыбка мужчины стала еще шире. «Хотите сказать, у меня несносный характер?» «Ужасный!» Эрика демонстративно закатила глаза. «Ну а что? Пусть знает!» В ответ незнакомец лишь хмыкнул и, не говоря больше ни слова, направился к дальней двери.